«Эпилог. Часто неприятности поджидают там, где их совсем не ждешь. И было бы глупо считать это обычным совпадением. Гираж». «А можно еще?» — заговорческим шепотом попросил мальчишка посыльный, на всякий случай подвинувшись поближе к здоровяку-повару, чтобы при первой возможности юркнуть за его широкую спину. «Лишь расскажи еще что-нибудь» только на этот раз желательно пострашнее усмехнулся повар положив на стол внушительного вида тесак люблю послушать жуткие истории перед сном самое то чтобы быстро уснуть кому как поюжились две хорошенькие служанки а одна шепотом добавила я наоборот по полночи не сплю но все равно послушаю больно хорошо у тебя получается а можно я тогда пойду Просительно улыбнулась третья, умоляюще посмотрев на присутствующих. Мне и так страшно, больше пугаться просто некуда. — Сиди, трусиха! — шикнул мальчишка. — Я тебя потом до дома провожу, если хочешь. — Да какой от тебя прок, если нежить нападет по дороге? — Какая нежить, дуреха! — фыркнул повар. — Уже два года как ни одной твари тут не видели. Хозяин всех повывел. «Ну и что?» — возразила девушка, пугливо озираясь по сторонам. «Мне все равно жутко. И замок тут страшный. До сих пор боюсь бродить по нему в одиночку». «Не волнуйся, дорогая моя!» — вдруг ласково прошептала свесившаяся с потолка огромная полупрозрачная гусеница. «Ты никогда не бродишь по нему одна. Я всегда где-то рядом. Тьфу на тебя, нечисть безногая!» Отшатнулась девушка, машинально ухватившись за лежащую на табуретке скалку. Изыди, Сколько раз велено не подкрадывайся в темноте! Сейчас как дам в лоб, не посмотрю, что ты прозрачный!» «Тогда зачем вы свет погасили?» Резонно возразил глюк, оглядев погруженную в темноту кухню, где на столе горела одна единственная свеча, отбрасывающая на стены такие зловещие тени, что от них становилось не по себе. В темноте же страшнее. Вон какие у вас сейчас морды, как у упырей на кладбище, если не хуже. Вот именно, довольно заулыбался пацан. Лишь, ну давай же, последняя история и спать. Ладно, вздохнула Лишия, придвинувшись к столу. Ее примеру тут же последовали остальные. И все головы с готовностью склонились ниже ловя каждое произнесенное слово. «Жил да был на свете некромант». «Круть!» — восторженно прошептал мальчишка. «Обожаю сказки про мэтров!» На него шикнули, и он послушно умолк, сверкая в темноте горящими от радости глазами. «И была у этого некроманты черная причерная душа!» трагическим голосом продолжила Лишия. Он носил черные черной одежды, жил в черном причерном доме и даже ел из черных черных тарелок, а на которых всегда лежала черная причерная еда. А еще была у этого некроманта служанка, которую звали, ну, допустим, Крис, самая обычная девушка, которую когда-то прокляли ее собственные родители. «Зачем прокляли?» — снова подал голос любопытный пацан. И лишь криво улыбнулась. Она была приемной дочерью, которая не хотела жить с этими ужасными людьми. А когда мачеха решила выдать ее замуж за нелюбимого, она воспротивилась и сбежала. Вот тогда-то ее и прокляли. Да так, что никто, кроме некроманта, не мог снять это проклятие. А что за проклятие, позвольте узнать? Деловито осведомилась сверху гусеница я немного разбираюсь в этой теме и мог бы подсказать вечное уродство тихо вздохнула девушка такое что даже посмотреть страшно бедняжка следом за лишь вздохнули служанки наверное от нее все отвернулись ну что же там дальше причем тут некромат при том что однажды они совершенно случайно встретились и старый метрэтр пообещал излечить Крис, если она согласится стать добровольной жертвой на его алтаре. И она согласилась? Конечно. И еще тише сказала лишь. Что ей оставалось? А он тоже был страшным, да? Боязливо спросила одна из девушек, зачем-то покосившись на плотно закрытое маленькое окошко, откуда в кухню лился мертвенно-желтый свет. Еще каким? Лысый, толстый, с красными глазами, бледным лицом и длинными когтями, которые могли разорвать его врагов на части без всяких усилий. «Неправда», — возразил мальчишка, толкнув локтем засмотревшуюся в окно тетушку. «Некроманты должны быть худющими, да, Зар? Они все до одного тощие, длинные, как палки, и страшные, а жуть». Лишь только улыбнулась, а этот был не таким. Он был маленьким, пухлым, но все равно настолько жутким, что его дом обходили стороной. На крыше этого дома всегда обитали зубастые птицы, оживающие по ночам и охотящиеся на прохожих. В подвалах прятались мертвые рысаки, которых хозяин кормил свежей свиньи, то есть человеческим мясом. По дому. Ползали полуразвалившиеся зомби, завтрак подавали обглоданные скелеты с горящими глазами. Повсюду сидели говорящие чучело, и стояли человеческие черепа, отполированные до зеркального блеска. А в саду, вдоль всех дорожек, выстроились безупречно сделанные статуи. Вернее, на самом деле это были не статуи, а враги того некроманта, которых он из вредности заточил в камень. Фу! Одновременно воскликнули девушки-служанки. Какая гадость! Наверное, эти зомби постоянно смердели? Конечно! У них все время что-то отваливалось. То рука, то нога, то нос. То еще что-нибудь ценное. Невинно заметило привидение сверху. Маленькое размером где-нибудь с яйцо. Или продолговатое больше похожая на...» Лишь бросила под потолок сердитый взгляд и погрозила кулаком. «Все бы тебе опошлить, бессовестный! Тут дети!» «Я давно не ребенок», недовольно пробручал мальчишка посыльный, приняв намек на свой счет. «И не хуже него могу назвать те части тела, которые могли бы отвалиться у твоих некачественных зомби». «Они не мои», — фыркнула лишая. И они были качественными, только очень уж старыми. И вообще, вы будете слушать или нет? Будем, с готовностью ответила за всех привидения. Ты не останавливайся, не останавливайся, как раз самое интересное начинается. Вот именно, так вот. Осталась как-то Крис в том доме одна денешенька. Хозяин ушел по делам, но к ночь, как обычно, не вернулся. Она ждала, его ждала. Забеспокоилась, что он не придет усмирить, как обычно, свою разгулявшуюся няжить. Потом услышала, что на крыше стали друг за другом просыпаться и скрести когтями по черепице зубастые птицы. И поскорее закрыла окно, потому что знала, что они всегда голодны и могут съесть ее мест прохожих. Когда совсем стемнело, она решила зажечь свет, но, как назло, на кухне не оказалось ни единой свечи. Тогда Крис спустилась в подвал, чтобы достать из сундука новые. А в подвале тоже было темно, вздрогнув, предположил кто-то из девушек. Хоть глаз выколи, охотно подтвердила лишь. Поэтому ей пришлось идти на ощупь, то и дело рискуя свернуть себе шею на лестнице. А стены в подвале серые, с плесенью, ступеньки крутые и скользкие, а вход такой низкий что ей надо было нагнуться, чтобы пройти, не разбив голову. И вот когда она оказалась внизу и добралась до сундука со свечами, в одном из углов послышался низкий рык. «Это был зомби, да?» Нетерпеливо заерзал на скамейке пацан. Лишь, скажи, это был прячущийся среди мешков с мукой зомби?» «Почему ты решил, что это была простая мука?» «Нехорошо прищурилась Лиша». На самом деле хозяин хранил там разрубленные на части тела своих недоброжелателей, воришек, которые покусились на его добро, и непослушных мальчишек, которые не поверили матери и отправились среди ночи исследовать дом старого некроманта. Конечно, никто этого не знал, но те мешки были окровавленными и большими, а из горловины одного из них даже торчала чья-то нога которую игры сбежавшие зомби перестань у меня уже мурашки по коже а то ли еще будет когда зомби нет пусть лучше будет у мертвия заметила что у него появилась новая жертва простите снова вмешался глюк а какая разница между зомби и у умертвием зомби примитивные очень непрочные легко подчиняются С укором посмотрела на него лишие, а умертвение ради более высокого порядка, поэтому справиться с ней гораздо сложнее. Так что будем считать, что в подвале сидело настоящее умертвие, которое при виде кризис тут же бросило недоеденную ногу и принялось подкрадываться к новой жертве, издавая устрашающий рык. А слюни у него текли, — тихонько спросил мальчишка, — Ж кулаки и стараясь отделаться от чувства, что в этот самый микс и правда кто-то угрожающе зарычал. В три ручья и до самого пола, согласилась лишия, с удовлетворением отметив, как побледнел мальчишка. И когти тоже были? Угу. Как и очень-очень острые зубы, которыми он мог разгрызать человеческие кости в два счета. А еще он был голоден, и страшно хотел полакомиться свежатинкой, на которую уехавший по делам хозяин позабыл оставить строгий запрет. И вот он смотрел на ее нежное горло, на котором быстро-быстро пульсировала жилка, чувствовал человеческий запах, который был для него слаще самого сладкого аромата. Уже готов был прыгнуть на испуганную, парализованную от ужаса девушку, чтобы жадно рвать ее нежное тело и упиваться брыжущей во все стороны кровью, как вдруг дверь за ее спиной с оглушительным скрипом отворилась, и чей-то мертвый голос негромко произнес «Эгегей, живы живые есть?» вдруг послышалась приглушенная из коридора, а затем в оглушительной тишине действительно скрипнула входная дверь. От легкого дуновения ветерка Прокравшегося в небольшую щелочку, едва теплившееся пламя свечи затрепетало, бросив на посеревшие лица окаменевших от ужаса слуг глубокие тени. Затем дернулась куда-то в сторону, будто пытаясь соскочить светиля, и, наконец, угасла, погрузив кухню в непроглядную темноту. «Ну вот», — донесся до слуг еще один, подхваченный гулким эхом и изменившийся до неузнаваемости голос, заставивши их дружно вздрогнуть и инстинктивно прижаться друг к другу. «Живых, похоже, нет. Значит, жрать опять нечего». «Может, есть?» — возразил ему первый. И в этот же миг где-то за окном тоскливо завыла собака. Не все же разбежались к ночи. Прям жди. Так они и сидят на кухне, ожидая, пока мы проголодаемся и решим взглянуть на огонек. Придется по домам ходить» и с ножом у горла требовать свежего мяса. Следом послышался тихий зловещий смешок, звуки чьих-то шагов и клацание когтей по каменному полу. — Кто это? — Лишь! — вжались в стену служанки. — Замок же должен быть пуст. Мы не ждем гостей. — Или ты забыла опустить решетку? — Ничего я не забыла. похолодела лишия, судорожно припоминая, где сейчас бродят замковые псы, и не ошибусь ли она действительно с воротом. Но гостей, правда, быть не должно, хозяин не предупреждал. — Это зомби! — судорожно вздохнул метнувшийся за спину повар-пацан. — Я точно знаю, зомби вернулись, вон, как когти гремят, и они жрать хотят. На свежатинку потянуло, сами сказали. — Бежим! — громким шепотом предложил здоровяк. Поднимая со стола тесак. Скорее, пока нас не учуяли. Не получится. Придушенно взвизгнули девушки, когда на улице раздался тоскливый собачий вой. Кажется, они идут сюда. Ой, а выход-то только один. Кто-то из девчонок охнул и сполз на пол, очень не, кстати, потеряв сознание. Остальные мрачно переглянулись. Схватили кто что нашел от скалок до торчащего из мясной колода топора. Сгрудились возле бездыханного тела подруги и, набычившись, приготовились к бою. «А ну и где они?» — сварливо осведомился из коридора все тот же голос. «Куда все подевались?» Затем громко скрипнула потревожная дверь. На пороге возник жутковатый силуэт, подсвеченный со спины багровыми отцветами populated... от горящего в коридоре факела. Довольно высокий, человекообразный, только с двумя тоненькими, хотя и длинными рожками над мохнатой головой, бесформенным туловищем и двумя ярко-синими глазами, которые почему-то горели на фоне коленей и под которыми многообещающе распахнули сразу три подозрительно широких пасти. а а а одна из служанок Силой швырнув у монстра зажатую во вспотевших ладонях скалку. «За Дейлу подхватил ее вопль повар, Отправив вслед за скалкой недавно наточенный топор. «Не дадимся в руки нежити!» — втулил им тоненький голосок пацана, И за топором в проем полетела тяжелая глиняная кружка. «Вон отсюда, упыри проклятые!» — Азартно поддержала его спрятавшаяся за балкой привидение дойте запоздало спохватилась лишь шея вспомнив о том что горгулии не подавали сигнал о тревоги это не нежить, а всего лишь демон глухрыбнулся вошедший ловко, вернувшись от летящей в лоб скалки и спешащего следом топора который с громким треском вонзился в приоткрытую дверь разбив сразу две плотно пригнанных дощечки это что за шутки Пригнись! зарыл кто-то над его головой и вошедший чудом успел упасть на колени, избегая третьего снаряда. Однако сам кричащий вернуться уже не успел его, буквально смелой с чужой головы, метко брошенной кружкой, почти сразу раздался в коридоре подозрительный хруст, сочный хреськ и звук смачного удара о стену. Ой, ручкой, да по самому чувствительному месту. Лишь горд. «Глюк!» — ошерешно воскликнул, поднявшийся на ноги гость, на мгновение обернувшись и посмотрев на медленно сползающего по стене друга, смутно похожего на недодавленного таракана. «Вы что, совсем сдурели?» «Ой!» — испуганно присел пацан, поняв, что сбил кого-то не того. мастер-гираж!» — недоверчиво пробасил здоровяк-повар, неуверенно опуская руку с выхваченным со стола ножом. Призрак булькнул что-то невнятное и поспешил сбежать, пока его не застукали на месте преступления. Оставшаяся на ногах служанка закрыла голову руками и, в панике, заползла под стол. — Господин! — воскликнула Лишия, опрометью кинувшись на защиту вошедшего. Оно было остановлено властным жестом и грозным, раздавшимся откуда-то снизу рейком, от которого задребезжали кастрюли на полках. — Господин! — «Это вы?» «Я», — недовольно буркнул гость, щелчком пальцев зажигая над головой светляк, а второй рукой прижимая к себе глазастое существо, скалящее сразу трепасти и кровожадно посматривающий на слуг. «Спокойно, девочка моя, рвать никого не надо, это всего лишь люди. Хотя мне очень интересно знать, почему, явившись в собственный замок, я вдруг обнаруживаю, что попал?» на поле боя. Лишия облегченно выдохнула, рассмотрев, наконец, молодое лицо, рыжие патлы, небрежно зачесанные на затылок и непроницаемые черные глаза, горящие легко узнаваемыми огнями. А затем заметила, что стало с ничем, и в ужасе прижала ладони к рту. «Господин, он что?» «Да что с ним станется?» — проворчала юный барон Невзон, мельком покосившись за спину. Но когда придет в себя, жди беды. После чего вздохнул, с удивительной легкостью выдернул из двери топор и, отшвырнув его под ноги, побледневшему до синевы повару, нагнулся, подбирая из пола несчастного таракана. Вот так, Нич», — наставительно заметил молодой человек, пристраивая тихо постанывающие тельце к себе на плечо и приспокойно отворачиваясь от обомлевших слуг. Где тебе еще с таким чувством засветят по лбу, что потом искры из глаз полдня будут сыпаться? Правильно, только дома. Так что давай, друг мой, хватит прикидываться, приходи в себя и начнем, наконец, работать по-настоящему.